Глава пятнадцатая. Кровь прилила к вискам. Это была ребяческая глупость. Моим тоном можно было замораживать воду. Тебя мне было просто лень каждый раз туда вписывать. С Алисой я другой. И точка. Теперь уходи и больше не показывайся здесь. Даже если тебе приспичит, я отправлю тебя в лифт. «Ух, Гера!» — прищурилась Любаша. «Ты совсем охамел». Я не успел ответить. Мы оба услышали звук бьющегося стекла. Похоже, букет в вазе стал жертвой Володи или Машки. Не теряя времени, я поспешил на кухню. Люба еще на некоторое время задержалась в спальне, но потом вышла. Вернулась Алиса, и выгонять бойфшу не пришлось. Она попрощалась сквозь зубы и вылетела на площадку. Алиса сразу занялась Марусей. Она явно соскучилась по дочке, пыталась ее расспросить про поход в цирк. Я был рад, что она не стала акцентировать внимание на любви, не видит моей взвинченности. Впрочем, я тоже постепенно успокаивался, слушая корявые восторги Малой. Маша была очень счастлива и даже пыталась показать нам акробатический этюд. Однако стоило ей искупаться и съесть ворожок, как она начала клевать носом. Набравшись впечатлений, девочка уснула раньше почти на час. Алиса уложила ее и проскользнула ко мне в спальню. Я, если честно, тоже с ног валюсь.、М? Девушка устроила голову на моей груди, переплела наши ноги. Спередняя. Поцеловал ее в макушку, вдохнул аромат волос. Внутри тоже начала разливаться приятная нега. Да, у меня был блокнот, где я отмечал любовные похождения. Глупость юности, потом привычка. Странное желание козырнуть им перед любой. Впрочем, я давно забросил эту книжонку. Обсуждать ее с Алисой было бы странно, но в случае чего я готов объясниться за прошлое. Да, женщин у меня было много, но никогда я не встречался с двумя одновременно. Сейчас моей душой и разумом владеет только она, никто другой мне не нужен. И что-то подсказывает, так будет очень долго, если не всегда. Кристина предложила сводить Машку в один центр. Алиса, оказывается, еще не уснула. Там детки бывают по несколько часов, можно с мамами и без. Туда берут ребятишек с заболеваниями. Вот только я так обрадовалась, что совсем забыла спросить о цене. Если не очень дорого, можно записаться. Обязательно позвонит туда, просто велел я. Алиса, вечер наедине с Жорой перевернул мое представление о нашем общении. Да, мы и раньше были близки. И каждый раз это было так упоительно и сладко. Но скорее эти моменты были похожи на порывы. Все происходило быстро, словно украдкой. Оставшись же вдвоем, мы смогли раскрепоститься, не спешили, и я увидела совсем другого Георгия. Я поняла, мужчина испытывает большое наслаждение от моего общества, и дело даже не в сексе. Ему иморально хорошо со мной, он тянется ко мне. Понимание этого делало надежной почву под моими ногами. Я по-прежнему была ему бесконечно благодарна за помощь мне и Машке, но уже не до смерти смущалась, когда ему приходилось открывать кошелек, а такие моменты в последнее время случались нередко. Сначала мы занялись центром для Маруси. Сестра Георгия дала координаты места, куда ходит мальчик ее подруги с задержкой развития. Я позвонила педагогам, и меня заверили, Марусю обязательно возьмут, только нужно принести справку о здоровье. Тут появилась проблема. Прописана мы с ней в частном секторе, ехать в поликлинику предстояло на окраину города. Однако Жора даже слушать не стал и записал нас в клинику приятеля, из которой к нам приезжал врач во время простуды. А еще мужчина решил, пользуясь случаем, нужно обследовать здоровье малышки от и до. К докторам Маша в принципе привычная, а уж в частном центре медики окружили ее повышенным вниманием, и она была звездой. Из каждого кабинета выходила с сувениром за хорошее поведение. Георгий жутко смеялся над ней дома, но хвалил за спортивный азарт. А я очень радовалась, что не считая ушек, с нашим организмом было все в порядке. Вот только Лор меня немного огорожил. Причем так совпало, что на этой специальности трудилась супруга знакомого Жоры, молодая женщина по имени Ирина, пригласила меня на беседу и начала издалека: "Алиса". Можно на ты, уточнила она. Наши мужчины дружат. Конечно, кивнула я. Хорошенькая брюнетка улыбнулась. Алис, я знаю, Георгий не самый бедный человек, и раз он оплачивает счета малышки, он взял на себя ответственность за нее. Я не знала, что сказать и к чему клонит врач. Также не подозревала, что рассказывал о нас Жора. Если перед семьей я была откровенна, то друзьям не хотела бы выдавать ничего лишнего. «У Маруси есть папа», – по факту ответила я. Но и Георгий о ней заботится. «Прекрасно», – резюмировала Ира. «Значит, у маленькой вдвое больше возможностей. Не пугайся, я просто хотела предложить вам более усовершенствованный слуховой аппарат. Разработка совсем новая, но разрешение уже есть». Я превратилась в слух. Он удобнее, чисто физиологически, но это даже не главное, продолжила медик. Важно, что малышка в нем будет слышать чище, ей не так будут мешать посторонние звуки. Ведь именно поэтому дети пытаются избавиться от аппарата. Звучало заманчиво. Какая мать откажется от средства, которое облегчит жизнь ее больному ребенку? Однако сумма, которую назвала жена приятеля Георгия, впечатлила. Попросить ее просто так? Значит, поставить Жору в очень неудобное положение. В конце концов, не для нас с Машкой он работает и откладывает сбережения. А в рассрочку приобрести устройство нельзя? Сделала попытку я, но брюнетка покачала головой. Это инновационные разработки, пока они не входят ни в какие социальные программы, частями тоже нельзя оплатить. По сути, даже за полную сумму прибор не так просто купить. Но мы готовы вам помочь. Так что хорошо подумайте. Я глубоко вздохнула. Не знаю, то ли я сильно перенервничала после разговора, то ли просто так совпало. Но в этот же вечер у меня жутко разболелся зуб. Тридцать три несчастья, но если подумать, они следуют одно из другого. В последние годы я не могла себе позволить платных врачей, а в бюджетной поликлинике нет нормальных материалов. И главное очереди. Это не магазин или банк, куда можно пойти с ребенком. А оставить Машку мне было совсем не накоево. Пол вечера я надеялась, боль утихнет само собой. Раньше так иногда бывало. Но неприятные ощущения лишь усиливались, даже таблетка толком не помогала. А завтра мне предстоял первый поход с Машей в центр. Нам нужно будет познакомиться с педагогами, ребятами. И тут я заявляюсь с перекошенной физиономией. Честно, я совсем не знала, что делать. Жора тоже был весь в себе. В их в офисе возникли какие-то проблемы. Лишь когда Машка уснула, он привычно утянул меня к себе в спальню и заметил мой кислый вид. Что-то случилось, лисенок? Он в первый раз назвал меня так мило. Я чуть не всхлипнула. Может, нужно перестать стесняться его? Да, в моей жизни много прорех, которые еще придется латать. Но он все это прекрасно знает. Да и я при первой возможности готова пахать с полной отдачей. Зуб разболелся. Я поморщилась. Жора медленно хмурился. А почему не сказала? Он вдруг вскочил с кровати, отошел к окну, запустил пальцы в светлые волосы. Алис, а завтра у тебя заболит живот. Ты тоже промолчишь. Разве я сделал мало, чтобы ты мне доверяла? Георгий и правда выглядел разозленным. Я испугалась. Меньше всего я хотела его обижать. Поднялась с кровати, подошла к нему осторожно. Для меня никто не делал столько жор. Проникновенно сообщила я. Но мне так стыдно. Так не должно быть, отрезал мужчина. Я с тобой живу, я тобой сплю, и я уже взял ответственность за тебя и за Машу. Я не хочу гадать, что ты еще мне не договорила из стыда или скромности. Я подошла к нему сзади, прижалась. Его слова были безумно приятные, но я хотела, чтобы он скорее остыл. И снова стал моим добрым Жорой. Я потёрлась щекой о его спину. Рядом с ним даже зуб немного утих. Я больше не буду ничего скрывать. Обещание далось мне с трудом, но я чувствовала, оно необходимо нам обоим. Я буду рад, малышка. Наконец он накрыл своей сильной ладонью мои пальцы. Завтра запишем тебя к доктору. Я не стала спорить, но уточнила одну деталь. Нужно, чтобы кто-то побыл с Машей. Жора подумал секунду. «При клинике вроде бы есть детская комната. Тина оставляла там кого-то из ребятни. Я бы и сам побыл с Марусикой, но завтра совещание с Забарским. Наш начальник в последнее время часто занят вне офиса. Пропускать встречу с ним нельзя. Кстати, заодно я поговорю с ним о месте для тебя». У меня вырвался радостный крик. «Спасибо, я очень хочу работать, Жор». «Будешь, обязательно будешь». И еще, знаешь что, Жор, в свете последнего разговора нужно было сообщить все новости. Жена твоего друга из клиники сказала, для Машки можно приобрести более хороший аппарат, только он стоит очень дорого и на него не бывает рассрочек. Георгий развернулся, сгреб меня в объятия. Я позвоню Кости и все узнаю. Выйти в офис у меня получилось не так быстро. Почти неделю я ездила в стоматологию, где обычно наблюдаются Георгий и его семья. Машку и правда можно было оставлять с педагогом, что для меня было безумно удобным. А после клиники мы сразу ехали в детский центр, куда записали Маруську. Играла с детьми Маша активно, педагогов не боялась. Но вот втянуться в занятия у нее выходило с трудом. Дочке больше нравилось красоваться и получать похвалу. Чем прилагать усилия? Поэтому нередко урок заканчивался преждевременно и с капризами. Тут уже я как мама была на подхвате у специалистов. Пока дочка адаптировалась к новому месту, я занялась собой, посетила парикмахера и маникюрщика. Правда, тут обошлось без помощи Жоры. В нашей компании мам была владелица небольшого салона. Своим она делала скидки, а девочки у нее работали старательные. Да и мне не нужны были какие-то последние веяния моды, лишь привести волосы и ногти в естественный порядок. В общем, Жоре я сделала сюрприз. Правда, пока я ему не сказала, он даже не заметил моего преображения. Зато изменение в моей жизни очень хорошо уловил другой мужчина. Первый рабочий день в компании Дмитрия Забарского был для меня волнительным. Однако я и подумать не могла, какой шок испытаю. Мы вместе с Жорой вошли в просторный офис юридического отдела. Он выделил мне стол недалеко от дверей своего стеклянного кабинета. Прибыли мы рано, на месте находилось лишь пара-тройка человек. Начальник службы представил меня, умолчав о нашей личной связи. Так ему и порекомендовал сделать Забарский. В итоге сотрудники приняли меня спокойно. Те, кто прибывал позже, или с любопытством поглядывали, или подходили знакомиться. Но лишь один, при взгляде на меня, испытал бурное удивление. Алиска.